Ребята ныряли, много раз ныряли и открыли эту задвижку. И им дали на команду семь тысяч рублей. А об обещанных машинах и квартирах забыли. Да не из-за них они ныряли, не из-за материального, меньше всего из-за материального. «Разволновался. Этих людей уже нет, только документы в нашем музее, фамилии. Но если бы они не сделали этого, наша готовность к самопожертвованию, нам нет равных. Я тут спорил с одним. Он мне доказывал, что это связано с тем, что у нас очень низкая цена на жизнь». Азиатский такой фатализм. Человек, который жертвует собой, не ощущает себя как уникальную, неповторимую личность, которой больше никогда не будет. Тоска по роли. Раньше он был человеком без текста, статистом. Не было у него сюжета, он служил фоном. А тут вдруг стал главным действующим лицом. Тоска по смыслу, что такое наша пропаганда, наша идеология? Вам предлагают умереть, но обрести смысл возвышают, дают роль. Большая ценность смерти, потому что за смертью вечность он доказывал мне, но я не согласен. Категорически. «Да, мы воспитаны быть солдатами, так нас учили. Всегда мобилизованы, всегда готовы на что-нибудь невозможное. Мой отец, когда я после школы хотел пойти в гражданский вуз, был потрясен. Я кадровый военный, а ты будешь носить пиджак? Отечество надо защищать». Несколько месяцев со мной не разговаривал, пока я не подал документы в военное училище. Отец — участник войны. Он уже умер. Но практически никакого материального состояния не имел, как и все его поколение. После него ничего не осталось. Дома, машины, земли. Что я имею? Полевую офицерскую сумку. Он ее получил перед финской компанией, а в ней его боевые ордена. Еще в полиэтиленовом пакете у меня лежит 300 писем отца с фронта, начиная с 41 -го года. Мать их сохранила. Все, что осталось после отца. Но я считаю, что это бесценный капитал. Теперь вы понимаете, каким я вижу наш музей. Вон там в баночке земля чернобыльская, Горстка. А вон шахтерская краска, тоже оттуда. крестьянская утварь из зоны. Сюда нельзя до зиметристов пускать. Фанит. Но тут все должно быть в самом делешным. Без мулежей нам должны поверить, а поверят только настоящему, потому что слишком много лжи вокруг Чернобыля было и есть, обросли фондами, коммерческими структурами. А раз вы пишете такую книгу, должны посмотреть наш уникальный видеоматериал. по собираем. Чернобыльской хроники, считайте, нет. Ее не дали снять. Все засекретили. Если кому-то что-то удавалось запечатлеть, то соответствующие органы тут же забирали этот материал и возвращали размагниченные ленты. У нас нет хроники, как эвакуировали, вывозили людей, скот, Трагедию снимать запрещалось. Снимали героизм. Чернобыльские альбомы все-таки сейчас изданы. Но сколько раз кино и телеоператорам разбивали камеры, таскали по инстанциям, чтобы честно рассказать о Чернобыле. Нужно было мужество. Оно и сейчас требуется. Поверьте мне. Но вы должны увидеть эти кадры. Черные, как графит, лица первых пожарников. А их глаза... Это уже глаза людей, которые знают, что уходят от нас. На одном фрагменте ноги женщины, которая утром после катастрофы шла обрабатывать огородик возле атомной станции... шла по траве, на которой лежала роса. Ноги напоминают решето. Все в дырочках до самых колен. Это надо увидеть, раз вы такую книгу. Я прихожу домой и не могу взять на руки своего маленького сына. Мне надо выпить 50 сто граммов водки, чтобы взять на руки ребенка. Целый отдел в музее — вертолетчики. Полковник Водолажский, герой России, похороненный на белорусской земле в деревне Жуков-Лук. Когда он получил запредельную дозу, должен был уйти, немедленно эвакуироваться, но остался и обучил еще 33 экипажа. «Сам сделал 120 вылетов, сбросил 200-300 тонн груза. 4-5 вылетов в течение суток при высоте 300 метров над реактором. Температура в кабине до 60 градусов». «Вообразите, что творилось внизу, когда мешки с песком сбрасывались?» «Активность достигала 1800 рентген в час». Пилотам становилось плохо в воздухе. Чтобы метнуть прицельно, попасть в цель, огненное жерло, они высовывали головы из кабины и примеривались глазом. Иного способа не было. На заседаниях правительственной комиссии просто буднично докладывалось. На это надо положить две-три жизни, а на это одну жизнь». Просто и буднично. Полковник Водолажской умер. В карточке учета доз набранных над реактором, врачи ему записали семь БР. На самом деле их было шестьсот. А четыреста шахтеров, которые день и ночь долбили тоннель под реактором, Нужно было прорыть тоннель, чтобы залить туда жидкий азот и заморозить земельную подушку. Так это обозначается на инженерном языке. Иначе бы реактор ушел в грунтовые воды. Шахтеры Москвы, Киева, Днепропетровска. Я нигде о них не читал. они голые, при температуре за 50 градусов, катили перед собой в вагонетку на четвереньках. Там были сотни рентген. Сейчас они умирают. Но если бы они не сделали этого, я считаю, что они герои, они жертвы войны, которой вроде бы и не было. Называют ее аварией, катастрофой. а была война. Чернобыльские памятники похожи на военные. Есть вещи, которые у нас не принято обсуждать. Славянская стыдливость. Вы же должны знать. Такую книгу пишете. У тех, кто работал на реакторе или в непосредственной близости к нему, как правило, поражается... Сходный симптом у ракетчиков — это знакомые дела, как правило, поражается мочеполовая система. Но об этом у нас вслух не говорят. Не принято. Я однажды сопровождал английского журналиста. Он подготовил очень интересные вопросы. Как раз на эту тему его интересовала человеческая сторона проблемы. что после всего с человеком, дома, в быту, в интимном. Только ни одного откровенного разговора не получилось».